Глава 10. Герцог де Вега водил лимузин, а не его отечественный аналог. Я указал ему на этот факт, но тот в ответ пожал плечами. Санта-Мария или даже Карман для рода Вега слишком непрезентабельна, Доминик. Обычная легковушка с герцогским гербом на боку, это будет смотреться странно все же Де Вега – входящий в императорский дом. Жду, пока МС не сделает действительно статусную машину для аристократов и богачей. А то, что сделали на Новый год, вас не устраивает? Неплохо, но пока это единицы. Да и не отличаются сильно эти авто от лимузина, разве что ценой. Но все равно Де Мендес молодцы, ничего не скажешь. Я слышал, что вы тоже к этому руки приложили. Было дело. Не стал я отнекиваться. Правда, я турниром занят был, потому и вышел этот сарай на колесах, а не то, к чему стремились. Я потом ходил в ангар, скандалил. Мне сказали, что не решились запустить продвинутую версию. Главы отделов ангара 18 в депрессии от такого решения. «Я слышал о вашей команде», — кивнул Лукас. «Значит, просто решили не рисковать». Еще и время поджимало. Вот и получилось, что машина сыровата. Думаю, что к следующему году ошибку исправит. На выставку тщеславия готовит настоящую бомбу. Хорошо бы. А новые мотоциклы когда будут? Зубы заговаривает. Он же Де Вега должен знать обо мне. Надо этот момент сразу прояснить, чтобы не ходить вокруг да около. «Лукас, вы знаете, что я универсал?» Я повернулся к сидевшему за рулем магу. «Знаю». Спокойно ответил герцог. «Мартина не таит от меня секреты, Доминик. К тому же я занимаю место в Совете не по протекции, будьте уверены. Я вообще специализируюсь на нестандартных комбинациях магических талантов. Мне жаль, что так сложилось. На моей памяти вы второй маг с такими способностями за пять лет, с кем я общаюсь. Еще нескольких мы нашли после их смерти по остаточным следам. И что вы мне посоветуете? Честно?» Лукас оторвался от дороги и посмотрел на меня. «Готовьтесь, Доминик, вы обречены. Вы уже были в архивах, я знаю. Нашли книгу по попыткам универсалов продлить свою жизнь?» «Нашел. Чтение из разряда ужасов». «Вот именно. А что в других странах? Как с такой ситуацией справляются они?» «Сами-то, как думаете?» Лукас пожал плечами. «Конечно, сведений точных нет, и ваш случай довольно редкий». Мы лишь знаем, что универсалы зачастую сами не успевают сообразить, от отчего гибнут, выясняем это уже потом. Ситуация по всему миру одинаковая. А что по Африке? Не уступал я, подводя разговор к интересующей меня теме. Причем тут Африка? Почему именно она? Потому что там есть такие штуки, как камни силы. И что? Я не видел ничего подобного. Камень, вмещающий в себя сотни тысяч совершенно разных. «Вы знаете, что Санчес хотел засунуть мое сознание в камень, чтобы получить целебный артефакт?» «Гениальное решение, должен признать». «Для кого как?» — поежился я, вспоминая ощущение беспомощности, когда меня затягивал в себя камень. «Но, господин герцог, получается, можно спасти мага, поместив его сознание в камень, а потом вытащить и переселить в другого человека?» «Де крутил баранку, в эмофоне у него царило напряжение. Что-то он скрывает, уверен, но молчит, сосредоточившись на дороге, с которой ливень согнал пешеходов и велосипедистов. Многие машины также не стали рисковать ехать по залитым дорогам и выжидали у обочины окончания грозы. Лукас остановил лимузин у особняка Кана, а когда я собирался уже выходить, прервал затянувшуюся паузу». «Вы не одиноки в своих предположениях, Доминик. В Африке проводили подобные исследования. В Эритрее. Проклятие!» «Вот именно. Судя по нашим данным, попытка переноса удалась». «Что?» «Не спешите радоваться. Лаборатория принадлежала клану Эван, подопытный был магом уровня Золотой Лиги, ко времени эксперимента и вовсе немыслимой силы, «Все было наготове именно так, как вы сказали. Камень, маг и какой-то бедолага в качестве нового тела». Что там пошло не так, до конца непонятно, но, судя по всему, выброс силы при смерти мага и привел к катастрофе, так же, как он привел к взрыву камня Санчеса. Эван разыскали камень сразу же после трагедии. Сознание мага, помещенного в камень, было сильно угнетено и быстро деградировало. О переносе сознания в тело другого и речи не могло идти. Вот даже как. Уже через сутки с магом невозможно было хоть как-то общаться, он попросту сошел с ума. Эван зафиксировали лишь дикие крики и отчаяния, и я верю этим сведениям. Наши ментаты допрашивали непосредственного участника событий, так что я бы не советовал вам этот путь. Уж лучше умереть в плазменной вспышке. Что же до эритрейского опыта? Теперь у клана Эван, который входит в Совет Королев и сейчас является правителем Северо-Западной Африки, есть артефакт, который способен подтолкнуть развитие африканок, к счастью, только в одном или двух направлениях. Каких? Или это секрет? Не секрет, огонь и животные. Животные? Мимоходом удивился я, занятый своими мыслями, есть и такое направление? «Только в Африке. У нас этим занимаются живчики и кровь, но не так успешно», – кивнул Лукас. «Я думаю, что сейчас Эван достигли пика своих возможностей. Они готовились к новой войне более 50 лет. У них есть десятки магов, которые сейчас с бешеными темпами заканчивают готовить армию вторжения. И армия эта будет состоять не только из людей. Или же не совсем людей». «А мне это чем может помочь?» – с досадой спросил я. Если удастся захватить верхушку клана Эван, то можно попытаться вытащить из них сведения по камню или же обменять кого-то из Эван на новый камень. Ведь в этом ваш план. Я молча кивнул. Я ищу способ выжить. Хочу спасти конкретно себя, а не этот мир». Что мне Европа, что мне все эти ариста. Чем мне помогли Де Мендес или Де Кабреро. Все они знали о короткой жизни универсалов, и все пытались поиметь с меня максимум выгоды. У нас так к свиньям или коровам дойным относятся. Кормят, лечат, от волков берегут, а потом ножиком по горлу чик и на колбасу. А я не хочу на колбасу, не нравится мне эта идея. Так что миру этому я ничего не должен». «Моя цель – спастись самому, спасти Еву, Анну и Марка Альва, единственно близких и дорогих мне людей. Попытаться уберечь Ирэны Мартина, помочь выжить кондитерам. Что касается всех остальных, мне они – никто. Цинично? Да, патриотизм у меня такой, эгоистичный, но своя рубашка, верно? Значит, делаем ставку на новый камень и войну с Африкой». Плевать, что для осуществления моего плана должны будут погибнуть тысячи. Они уже трупы. В просторных кабинетах руководителей двух континентов их смерть давно запланирована. Я лишь воспользуюсь этим, чтобы спастись самому и спасти близких. Все остальное только слова и громкие лозунги, ничего более. Мне нужен камень, господин герцог. Тот, который есть у Эван или новый, без разницы. Хотя с новым будет проще, уверен я думаю что уже сейчас достиг первой лиги через год стану равен карман Кабрера, а может быть имануэлю и я хочу выжить это естественно доминик но позволить вам поиграть с камнем лукас покачал головой санчес был опытный маг и то не смог предусмотреть всего иначе я говорил бы сейчас с ним а не с вами санчес подох выкрикнул я не сдержавшись я прикончил его «А до того я полгода наблюдал за тем, как ректор делает из уникального кристалла уникальный артефакт. Я каждый день разбирал его работу, учился у золотого мага. Понимаю, был дурак и не видел главного, но подумайте, Лукас, представьте, что мне удастся. Вы ведь еще ни разу не пробовали спасти универсала при помощи таких сил, верно? У африканцев почти получилось, почему не получится у меня, у нас с вами». Герцог молчал, барабаня пальцами по рулю. Наконец он кивнул своим мыслям и посмотрел на меня. «Я вас услышал, господин Каррера. Ваши доводы разумные и логичные. Но я не могу дать вам ответ прямо сейчас. Вы претендуете на камень, которого у нас нет. Конечно, вы строите планы, но мне нужно подумать. Нам нужно подумать, понимаете?» Вторжение африканок весьма вероятно, но есть еще и английская угроза и много чего еще. Давайте сделаем так. Продолжайте работать над вашим костюмом для Евы. Будем считать это экзаменом на вашу лояльность Европе и Императорскому дому. Если у вас получится, можно будет говорить и о камне. Сейчас вам просто никто не даст доступ к артефактам такой силы, даже если бы они у нас были». «И не рассчитывайте на портальную пару, что настроил Санчес. Она уже заложена на свои места, и доступ к ней невозможен. Для вас особенно». «Ясно», — проворчал я, скрывая раздражение. «Ну, а раз вам все ясно, то завтра начнем работу». Герцогиня Мартина де Вега, герцог Лукас де Вега. «Ты говорил с ним?» Да! «Знаешь, карера не так прост, как ты думала. Он силен и не скрывает, что хочет воспользоваться своей силой». «Он опасен? Его можно контролировать или мне отдать приказ? Сейчас это самое главное». «Нет. Как ни странно, но наши планы совпадают. Он хочет спастись сам, но хочет спасти и свою семью. Жаль, что Санчес убил Габриэло. у нас был бы еще один козырь в переговорах». «Лукас, какие переговоры? Ты о чем? Мальчишке, 16 лет, он простой школьник!» Он прикончил Миа Ван и выжил там, где погиб Санчес. Он чуть не прикончил Карман. Ты все еще считаешь его обычным школьником? С момента, когда он попал в поле зрения Мануэля, Каррера — вполне состоявшаяся личность. Да, наивный, делающий элементарные ошибки, но не мальчишка. «Зонты, мопеды, машины, кристаллы...» «Идет по нарастающей, ты заметила?» «И везде необычный подход и новые решения существующих проблем». «Это ты к чему?» «Он хочет камень». «Морда у него не треснет?» «Что он с ним делать будет? Ведь все равно умрет, а мы останемся без камня». «Ну, у нас его пока и нет». «Даже если и будет...» Я не желаю получить эритрею где-нибудь на территории Европы или даже в Капитолии. Ты готов так рисковать? Возможно, мы получим способ спасения универсалов. Хм. Ладно, надо это обдумать. Но доверить ценный кристалл воспитаннику предателя? Ты смог его прочесть? Нет, он универсал и сильный маг. Да и работа с ректором на Доминике сказалась, у него такие ментальные щиты стоят, что я готов заподозрить в нем коллегу. Он ничего не понял? Не хватало еще, чтобы он перестал нам доверять. Нет, успокойся. Ментальные способности невозможно засечь вот так, без обряда в храме. Да и ментат я не полный, скорее любитель. Кстати, почему ты не хочешь проверить Каррера у Гонсала? «Потому что допрос с ментатом универсального мага не может гарантировать правдивых ответов. К тому же добровольно он на это не пойдет, а заставлять силой и я не хочу, и ты не советуешь. Сам же говоришь, что он не безнадежен. Может, еще что придумает за то время, что у него осталось. Если и проверять, то надо было делать это еще в школе. Но тогда я не знала всей полноты картины». Санчес просто сообщил о найденном слабом универсале начальной стадии и все. Он хотел держать руку на пульсе этой интриги. «Все мы задним умом хороши». Санчес врал, чтобы вернуться в столицу и продолжить свой заговор. Потом Хосе де Мендес промолчал, чтобы заработать еще пару миллионов, а его сестра и не почесалась, хотя все прекрасно знала. Хорошо, хоть Карман сразу прибежала. Она в политике умом не блещет, но империя верна, и понятие это не извратило, как некоторые. «Лукас, как же мне тяжело. Те же Демендос сейчас взяты под контроль этой свадьбой с Декабрера, но остаются еще десятки родов, и каждый из них мнит себя пупом земли. Первая давно должна была взойти на трон, и половина проблем бы ушла сама собой». «Я знаю». Я варюсь в этом супе с детства, ты не забыла? «Двадцать лет, Лукас. Двадцать лет нас водили за нос, как, не знаю, слов подобрать не могу. Фуэнтес, Кортес, Серано, и это только те, кого он убил лично. А если вспомнить всех остальных, до Дельгада включительно? А те сведения, что он сливал английским лордам и африканкам, почему мы до сих пор не проверяем золотых? Потому что просто так сильные маги не проверяются, Мартина. Здесь вопрос доверия стоит как нельзя более остро. Даже если маг верен трону, осадок от проверки у него останется навсегда. Этот вопрос нельзя решить простым указом, нужно постепенно подвести общество и магов к нужному выводу. Что ты решишь, по Пакарера? А что посоветует мне мой личный ментат, член совета по нестандартным видам магии и мой муж? Я бы рискнул. Даже так? А вдруг я опять ошибусь? «Твоя сестра мне не простит». «Я поговорю с ней, Мартина». «Хорошо. Напомни ей ситуацию. Сорок лет, пора бы и повзрослеть. Судьба страны зависит от ее решения, тянуть больше нельзя. Либо она сядет на место матери, либо начнется мировая война. И начнется она с гражданской войны в Европе, как ты понимаешь. И пусть не надеется на милосердие второй, та слишком долго ждала и слишком далеко зашла». «Она ведь и моя сестра, Мартина. Ты помнишь?» «И что с того, Лукас? Ты помнишь дневник Санчеса? Хватит уже сопли распускать, пора вытаскивать страну из дерьма. Сейчас мы захватили инициативу и перешли в наступление, но противники тоже перестали стесняться. Если первая сейчас остановится хоть на миг, мы все погибнем. Ты, я, она, ее мать и империя».